Глава семнадцатая Сейчас Большой зал приемов Запада Арнольд замолчал с явным неудовольствием, искривив лицо в гримасе, занял свое место по левую руку от Шарлин. Майку нашлось место в самом конце стола. Все это время Алиса пристально следила за ними, а на ее лице отражались все внутренние переживания. Когда Арнольд уселся и воззрился на нее, она уже знала, с чем он и его подручные пришли. «Все это связано», — заявила она, встав со своего места. «Что связано?» — спросили Шарлин, Арнольд и Эдгар в один голос. Затем переглянулись и улыбнулись друг другу. «Все эти события связаны. Прошу, давайте останемся одни, все тщательно проанализируем и лишь затем созовете совет». Шарлин переглянулась с Эдгаром, затем с Арнольдом. Их кивки уверили ее в том, что она действует правильно. «Господа», — сказала она, — «на сегодня совет объявляется закрытым. Для каждого гостя приготовлены безопасные апартаменты. Кто хочет, может лететь домой. Правительственные ракеты к вашим услугам, но, скорее всего, завтра я созову всех снова». Участники совета встали, попрощались и вышли за дверь. В зале осталось пять человек. «Трое героев Электро, а также Алиса и Майк». «Не лучше ли будет молодому человеку подождать за дверью?» спросила верховная правительница, приподняв правую бровь. «Нет», — отрезал Арнольд. «Он со мной, лучший аналитик». «Что ж, хорошо», — ответила на это Шарлин и обернулась к Алисе. «С чего начнем?» «Начнем, пожалуй, с демона», — сказала девушка. «С демона? Почему с демона? Было видно, что хозяйки зала не по себе. Арнольд же собрался и был готов поглощать всю поступающую информацию. Потому что сейчас в термосе у его подручного покоились останки того самого демона». «Я говорю о рассеченном демоне». Одну из его частей убила, а точнее развоплотила Шарлин в здании министерства. Еще одну, задолго до нее, первые поселенцы, прилетевшие на Галилео. Я потом расскажу об этом подробнее, если захотите. Но важно не это, а то, что две части развоплотили совсем недавно. Последнюю сегодня. Арнольд единым движением поднялся с кресла. «Мне придется арестовать тебя», — бросил он. Тут же с места рванулся Эдгар, хватая Алису за руку. «Почему?» Шарлин поняла, что сидит одна, а все остальные уже на ногах, и тоже поднялась. «Она не могла этого знать», — ответил Арнольд, — «если бы не присутствовала там». Могла. Эдгар даже ухмыльнулся. «Когда я тебе рассказывал о способностях Алисы, то имел в виду именно это, а не фантастические допущения в своих домыслах». Арнольд кивнул и сел обратно в кресло, однако на его лице явно читалось недоверие к девушке. «Но даже и не это самое главное», продолжила Алиса, словно ничего и не произошло. «А что же?» — спросила Шарлин. «Когда части демона развоплощаются, он сам собирается в единое целое. Когда этот процесс будет полностью завершен, то появившаяся сущность не будет уступать по силам самой богини». «Тетя Шарлин, вы должны предупредить Электру. Тот человек, который это делает, прекрасно понимает, что творит. Он хочет уничтожить наш мир». В Северные горы он пришел не за министром, хотя их что-то связывало, но этого я пока понять не могу. Он пришел за частью рассеченного демона и получил ее. «Кто он?» — спросил Эдгар. «Я не могу увидеть лица, но у меня такое чувство, что он был в этом зале». Глаза Арнольда блеснули, и он снова вскочил с кресла, выказывая всем своим видом нетерпение. «Прямо на том месте», — продолжала Алиса, — «куда я села, когда пришла?» «Это исключено!» — Шарлин занервничала. «Там сидел Артур, он хороший мальчик!» «Вызывай его сюда, срочно!» Голос Арнольда теперь больше напоминал рык зверя. «Сейчас уже пробую!» Голос правительницы Запада ощутимо дрожал, пока ее пальцы летали над сенсором браслета связи. И это лишь одна часть проблемы. Алиса казалась самой безэмоциональной в этом зале. «Вторая, как я понимаю, мчащаяся на нас с неимоверной скоростью голубая планета». «Да», — сказала Шарлин, все еще совершая пальцами сложные движения над браслетом. «Что?» Арнольд не казался ошарашенным новостью, но она явно стала для него неожиданностью. «И мне почему-то кажется, что все это связано», — сказала Алиса. «Я дала карт-бланш астрономам», — ответила Шарлин, а затем добавила себе поднос. И почему он не отвечает? «А Галилео нам не поможет?» Спросила девушка. «Точно!» Это воскликнул Эдгар, но и Арнольд, и Шарлин смотрели на Алису с нескрываемым восхищением.